Смоленская область, август 1941. «Стой, кто идет!» Окрикнули так внезапно и настолько близко, что Гудков невольно вздрогнул, а Леночка от неожиданности даже вскрикнула. «Свои!» Майор поднял глаза и с облегчением увидел перед собой двух лейтенантов в заляпанном глиной из головы до ног обмундировании. На настороженных лицах Многодневная щетина. Автоматы, правда, немецкие, но это скорее плюс, нежели минус. Вероятнее всего, добыты в бою. Самую малость, расслабившись, он повторил. «Мы-то свои, а вот вы кто такие будете?» «Вы, товарищ майор, сначала свои документы покажите, а потом уже вопросы задавать будете», нервно выкрикнул один из лейтенантов, длинный как жерт, Одни глаза горят на исхудалом лице, кадык. На давно небритой, тощей шеи прыгает вверх-вниз. «Начальник НКВД Смоленск. Майор Гудков Сергей Владимирович». Спокойно представился Гудков. «А документы? Это можно». Майор посильнее оперся на хрупкой Леночки на плечо и полез во внутренний карман кителя. И тотчас почувствовал, как напряглись лейтенанты. Медленно достал пачку бумаг, протянул ближайшему. «Кто вас так напугал, ребятки? Неужели немцы? Или от природы пугливые такие? Хотя нет, вижу, автоматы при вас немецкие, значит, орлы в бою взяли. Ну как, мои документы в порядке? Теперь вы расскажите, кто такие будете, куда направляетесь?» Тот, что постарше, закончил смотреть документы Гудкова, улыбнулся как-то по-детски, вздохнул с облегчением и, спохватившись, вернул документы. Встал по стойке смирно, затем кинув ладонь к фуражке, неожиданно громко, четко поставленным командным голосом, коротко доложил. «Командир взвода 152-й стрелковой дивизии лейтенант Ерошин. А это мой заместитель, Донкин», — кивнул он настоящего рядом нервного лейтенанта. «Ну и где ваш личный состав, товарищ командиры?» Гудков тяжело опустился на траву и привалился спиной к шершавому стволу березы. «Откуда и куда путь держите?» «На Днепре мы оборону держали. Трое суток немцы нас крупным калибром и минометами выковыривали, а потом танки переправили и давай утюжить. Мы слышим, справа фланга тишина стоит, слева к вечеру тоже все стихло. Послали связного, а он вернулся, говорит, нет дивизии. Ушла в неизвестном направлении». Скороговоркой, то и дело глотая слова, и ежесекундно вытирая от пота шею, доложил Донкин. «Ну, мы и решили». «Тоже драпануть?» — с усмешкой Гудков. «Ну зачем вы так, товарищ майор? У нас из всего взвода к тому времени пять человек осталось. Еле вырвались. Пока сюда вышли, еще троих потеряли», — растерянно вставил Ерошин. «Где потеряли?» — нахмурился Гудков. Ребята нехотя расступились, и майор сразу увидел три песочных холмика, неумело обложенных дерном. Рядом все еще валялись перемазанные в земле две саперные лопатки. Вот что, братцы, я вам скажу. Из окружения нам с вами еще топать и топать. Где наши войска, врать не буду, не знаю. Так что выходить будем строго на восток. Другого пути все равно нет. Так, братцы? Так-то оно так, товарищ майор. Только далеко ли вы с такой раной уйдете? В деревню вас надо в ближайшую. А то не ровен час конгрена начнется. «Сколько километров смогу пройти, все мои. А в деревне соваться нам сейчас никак нельзя. Кругом немцы». «Вы лучше носилки, полообще соорудить». «Это вон, девка, совсем с ног валится. Столько километров меня, кабана такого, считай, на себе тащила». «Это мы, товарищ майор, мигом организуем. Вот подхарчиться бы чем, а то трое суток ничего не ели». ирошин вопросительно посмотрел на Леночку. «Сейчас, ребятки, я вас накормлю. Правда, у нас самих небогато, но совсем голодными не оставлю», — сразу засуетилась девушка, расстегивая медицинскую сумку. «Ну вот и славно. Сейчас перекусим и двинемся», — рассмеялся Гудков. «А пока, лейтенант Ерошин, сдайте документы погибших бойцов». Приняв из рук лейтенанта внушительную пачку бумаг, перевязанную бечевкой, Гудков, не глядя, сунул ее в планшетку. После разберемся.